Глава десятая. Влюбленный куст злодейству не помеха. Через полчаса апартаменты принцесс. Лейла. Остан его, как корневище мандрагоры, И волосы трепещут на ветру, как ивовая ветвь. Уста его напоминают лепестки петуньи, А очи... М -м -м. Узнать. Что ошалевшему от приворота Цаю напоминают очи Ральфа, мы не успели. Моргана озверела от его пения и вставила в рот кустику кляп. «Стесняюсь спросить, а зачем вы его связали?» Давясь смехом, уточнила Циля. «Давайте подкинем его в покое принца. Через час Ральф добровольно спрыгнет с обрыва» лишь бы не слушать брачные серенады Альрауна. На свое счастье Лепреконша пришла минут пять назад и не успела вдоволь насладиться балладами о принце, поэтому еще могла острить. Зато мы основательно прочувствовали всю мощь романтических порывов Цая и были близки к массовому нервному срыву. — Наш вождь прекрасно поет, — возмутился другой корешок. «Но согласен, негоже столь высокоразвитому существу испытывать нежную привязанность к презренному человечешке». возмущенно промычал Цая и попытался дотянуться корешком до наглого собрата. Как выяснилось, в проклятых гребнях был легкий, едва заметный приворот. По сути, используя их Лин и Дин, они бы просто прониклись к принцу симпатии и простили незабываемый прием. Но разница в размерах сыграла с ними злую шутку, и Цая размазала по паркету от любви. Он признал принца своей корневой парой и мечтал подарить ему букет из ботвы. Вряд ли Ральф мечтал о такой королеве, когда устраивал отбор, вздохнула я. «Ой, я тебя умоляю, ради власти его тиранейшество и не на таком женится, если брак признает арка», — фыркнула Циля. «Пока цаю не попустит, не выпускайте его, а то у него есть все шансы выиграть отбор досрочно». Представив, как Ральф несет невесту к алтарю в горшке с землей, я подавилась нервным смешком. «Ладно, Лей, мы на дело идем или как?» Деловито уточнила Циля. Как и ожидалось, ни у кого из наших порошка талики не обнаружилось. У нечисти голова не болела, а Циля от мигрени не страдала из принципа, предпочитая обеспечивать ею других. Винсент договаривался со своими кустами другими методами, и считал использование порошка недопустимым. Так что шутка про ограбление королевского лазарета перестала быть шуткой, и мне пришлось просить помощи у Цили. «Какое дело?» Тут же поинтересовался Вая, заместитель его кустейшуства Цая. «Личное», — сухо ответила я, заодно проверяя, надежно ли привязана к ножке кровати жертва любви и приворота запихивать вождя корешков в сундук мы не стали дабы не нервировать подданных Вая утверждал что приворот начал ослабевать и скоро все пройдет, но я решила не рисковать заручившись согласием остальных кустов временно обездвижила их лидера вы должны нам двойную дозу порошка напомнил вая и воинственно выставил вперед один из корешков заменяющих ему ноги. Сейчас он был временно исполняющим обязанности вождя и старался выглядеть авторитетно. А еще нам полагается компенсация за то, что его кустейшество цая пострадал при исполнении. «Порошок будет вечером. Цена не обсуждается», — отрезала я но мы можем договориться в счет будущих услуг». Корешок задумчиво пошевелил головными листьями и согласился. «Отлично. Если эта банда станет выполнять мелкие поручения взамен на Таликию, у нас появятся неплохие союзники. Хотя я до сих пор не могла понять, что произошло с заклинанием Винса почему выкопались не только его альрауны, но и дикие, и как вышло, что его магия на них не действует. Абас говорил, что эксперименты Винсента были весьма удачными, и никто не сомневался в успехе мероприятия. Что же случилось с магическим фоном, если проверенное заклинание вдруг не сработало? Знать бы еще, распространяется ли эта проблема на все сложные заклинания. Может, в проблемах с порталами и охранным куполом виноваты не только гномы? До нашего возвращения к его кустейшеству не приближаться и не развязывать, — приказала, проверив веревки. «Вы уверены, что сами справитесь?» — уточнил Лин. «Вам нужно готовиться к балу». «Конечно». У Лина и Дина куда больше воровского опыта, чем у меня. Ой, у меня, к счастью, такового не имелось вообще. Но мастер снова ушел в разведку. Он появился всего на миг, закинул в окно связанных альраунов-беглецов и сказал, что будет через час. Так долго ждать мы не могли. Радовало, что Циля прекрасно владела техникой взлома. А еще с нами отправилась малышка Синтия. Оказалось, что дух-светлячок не только умел маскировать свое свечение и уменьшаться в размерах, но и был способен к телепатии. Поэтому разведчиком Синте была первоклассным. Так что шансы по-тихому обчистить лазарет у нас неплохие, при условии, что все пойдет по плану. Крыло целителей. Лейла. «Стражники сворачивают за угол», — отчитала Синтия. «Три, два, один». Дождавшись сигнала светлячка, мы с целей рысью метнулись к лестнице, но, услышав с другой стороны чьи-то шаги, едва успели спрятаться за колоннами. «Храни нас, шепот! Как же сложно быть вором!» «Цок-цок-цок!» Судя по звуку шагов, Мимо нас пронеслась какая-то служанка. Аристократка не стала бы торопиться, к тому же леди были слишком заняты подготовкой к балу. Надеюсь, Винсент и Глорин смогут надолго задержать придворного лекаря. Мысленно произнесла я. Крыло целителей находилось этажом ниже. Оно было открыто для гостей, поэтому я увязалась с целей. На случай если ей придется падать в обморок, изображая немощь, не дождавшуюся помощи лекаря. Вдвоем у нас больше шансов отбиться, но я надеялась, что до этого не дойдет. Благодаря телепатическим способностям Синтии мы координировали наши перебежки с движением патрулей. А еще мы перестраховались, выманили целителя и его помощников из лазарета. Друид Винсент загримированный под личную горничную принцессы Тины, разыгрывал отравление. Аманита Золоторукая изображала затяжную мигрень. «Глорин — королева драмы!» — фыркнула Циля. «Он кого угодно задержит. У целителя нет шансов быстро уйти». Выждав, пока цокотка каблучков окончательно стихнет, мы вновь рванули к лестнице. На этот раз нам никто не мешал. Надеюсь, Маните тоже отсыпят немного Таликии, вздохнула. Запасы лишними не бывают. Увы, этого слишком мало, чтобы заплатить всем корешкам. Мы с Цилией планировали украсть порошка запасом. Помощь Альраунов нам еще не раз пригодится. «Стоять!» — предупредила Синтия. Мы притаились за ближайшей портьерой, стараясь не дышать. «Ждите, пока пройдет еще одна служанка», — послышался цокот каблуков, шуршание юбок и мерный звон склянок. «Похоже, девушка работала здесь, помогала лекарю в изготовлении снадобий. Плохо, мы можем столкнуться с ней в кладовой». «Ушла», — отчиталась Синтия. «Выходите». И сразу налево. Осторожно выскользнув из-за портьеры, мы двинулись в указанном направлении. «Через пять лиуров сверните направо», — подсказал светлячок. «Вам нужна вторая дверь». Примечание. Один лиур — один метр. Конец примечания. Синтия заранее разузнала дорогу и расписание патрулей. Ральф зачем-то поднял на уши всю стражу. Ее было слишком много, и мы чудом избегали встречи. Кого же он так сильно боится? «Ждите», — Синтия проскользнула под дверью, проверяя лазареты кладовую. Вход в последнюю был только из кабинета главного целителя. «Чисто?» «Что ж, теперь дело за малым» успеть взломать замок за полторы минуты пока не вернулся патруль вся надежда на таланты цели я же могла только подстраховывать ее на случай, если нас все таки заметят. воровато осмотревшись ли подбежала к двери и опустившись на одно колено принялась взламывать замок. Для подстраховки я встала у нее за спиной. К счастью, на этот раз удача повернулась к нам лицом, а не тем местом, к которому мы успели привыкнуть. Замок щелкнул, и дверь с тихим скрипом отворилась. Циля уложилась за двадцать секунд. Мы тут же заскочили внутрь и тихонько закрыли за собой дверь. «Ух, давненько я так не развлекалась!» — бодро воскликнула Леприконша. «Будь моя воля!» Я бы так никогда не развлекалась. Я направилась к кладовой. Цели поспешила за мной. Как и ожидалось, двери были заперты на замок, но лепреконша быстро совладала и с ним. Оказавшись внутри, я осмотрелась. Таликия не относилась к запрещенным или сильнодействующим препаратам, поэтому ее не прятали в сейф. Но придворный лекарь должен был всегда держать ее под рукой, и в большом количестве, ведь Таликия не только помогала при мигрени, но и входила в состав успокаивающих и снотворных зелий. А среди аристократок сейчас модно страдать от бессонницы и мигрени. Я не сомневалась, что перед отбором целитель с лихвой пополнил запасы. «Вот она!» — победоносно воскликнула, найдя нужные мешочки. Один, два, три, четыре, десять, двадцать. Во имя шепота до этого хватит на целую армию альраунов. Переложив мешочки на столик, я принялась поочередно их развязывать и понемногу отсыпать из каждого. Так лекарь не заметит потери. Никто не станет взвешивать их и проверять. А вот если исчезнет целый мешочек, то в недостаче могут обвинить служанку или кого-то из помощников. «Сюда идет Ральф», — в мыслях раздался голос Синтии. «Да что ж это заходящее проклятие! Его что, ментальным клеем ко мне приклеили?» «И с ним господин Варик», — добавил Светлячок. «Целитель?» Наспех, закончив столики, закинула все мешочки обратно, завязала котомку со своей добычей, выключила свет в кладовой и со всех ног бросилась к ширме, за которой уже спряталась целя. Как раз вовремя дверь в кабинет распахнулась, и туда ввалились Ральф с Целителем. Мы их не видели, но слышали прекрасно. «Ваше Высочество, к чему такая спешка?» «Сейчас сам увидишь», — зарычал Ральф. Я сжалась от страха. Неужели здесь была сигналка, и наш взлом не остался незамеченным, но мы же все проверили? Впрочем, стоп. Если нас раскрыли, то почему принц привел не стражу, а лекаря? «Ваше высочество, вот! Ох!» «Что значит твое ох?» — заорал принц. «Ты мне скажи, что это за мерзость?» «У него вся грудь и шея в ярко-красных пятнах», — сообщила Синтия. Она умудрилась проникнуть в кабинет и продолжить наблюдение. «Похоже на сильную аллергию», — задумчиво произнес целитель. «Это точно не яд?» Оно ужасно чешется. Нет, ваше высочество, это обычная аллергия, а вам нужно успокоиться. Если будете нервничать, зуд усилится. Потерпите немного. Я сейчас заварю настой талики и приготовлю мазь, чтобы убрать зуд и красноту. Шевелись быстрее, иначе казню. Тхаргик. Как же все чешется! Узнаю, какая тварь кинула в меня эти мерзкие цветы. Убью! Цветы — только не это. До того, как мы связали цая, его кустейшество намеревалось спеть принцу Серенаду и подарить брачный букет из головных листьев. Неужели проклятое растение удрало? Дверь отворилась. Лекарь вошел в кладовую и включил свет. Мы замерли. Послышались тяжелые шаги. Мессир, ленний варик, подошел к нужному шкафчику и зашуршал мешками. Судя по всему, нас он не заметил. «Там Цая в окне!» — вдруг воскликнула Синтия. «Смотрите!» Перед моими глазами возникла дивная картина. Неугомонный куст уже занес ножной корешок над подоконником, но вдруг позади него возникла мужская рука, затянутая в черную перчатку. Схватив кустейшество за шкварник, незнакомец хладнокровно стянул визжащее растение вниз. А! Что это было? Принц рванул к окну, сбив выскочившего из кладовой лекаря. Варик неловко взмахнул раскрывшимся мешком, и порошок Талики воспарил белоснежным облаком, накрыв лекаря и Ральфа с головой. «Катастрофа!» — мысленно простонала Циля, а я зажала рот руками, пытаясь не рассмеяться и не выдать нас. При попадании на кожу запах Талики держался почти сутки. Альрауны чуяли ее за полсотни лиур. Теперь Ральфа вожжелает не только оглушенный приворотом кустейшества, на него откроет охоту вся привезенная винсом растительность и местные дикие кустарники. А я не уверена, что хочу их останавливать. «Лейла Циля, на связи мастер», — предупредила Синтия и через миг в мыслях раздался голос Аббаса. «Жертва приворота у меня». Хвала, шепот, одной проблемой меньше. Осталось выбраться из этой западни. Просить мастера провести нас дорогой тени бессмысленно. Судя по усталому голосу, он едва держался на ногах. В таком состоянии открывать переход в мир изнанки сродни самоубийству. При таком раскладе либо нас сожрут монстры, либо Гаррет не удержит завесу, и твари сожрут все королевство. Впрочем, я бы не против скормить им одного конкретного жителя Телиин-Ваарго. Но было предчувствие, что чудовища отравятся, попробовав подкрепиться Ральфом. «Ваше высочество!» — услышала испуганный голос целителя. «Что происходит?» Этот. «Ты мне объясни, что здесь происходит? Чей это был вопль?» «Ваше высочество, я не знаю, клянусь. Может, садовнику что-то уронил себе на ногу?» «Там никого не было. Ваше высочество, сами посудите, кто мог следить за моим кабинетом и, главное, зачем?» не сдавался лекарь. «Ладно». «Может, и прав». Неожиданно согласился принц. «Готовь свои настои, только быстро. Я не могу в таком виде появиться на балу». «Не переживайте», — облегченно выдохнул целитель. «Мази подействуют в течение получаса. Только вам желательно находиться здесь, чтобы я мог контролировать процесс лечения». «Проклятие!» И как нам теперь выбраться? Нужно срочно передать корешкам обещанный порошок, пока у них не закончилось терпение и они не решили отправиться на поиски самостоятельно. А еще хотелось бы подготовиться к балу. «Или мы можем переместиться в ваши покои», — продолжил лекарь. «Тогда я возьму все необходимое с собой». «Нет, цветы мне кинули в окно спальни, «Если аллергия на них, в этой комнате я больше не появлюсь и не успокоюсь, пока стража не найдет виновного». «Наверняка это одна из невест. Думаю, она не преследовала дурной цели», — заверил лекарь. «Ну почему кустейшество не могло ночью подкинуть принцу цветочки?» — в мыслях раздался голос Лепреконши. Гляди, шпаганец бы во сне благополучно задохнулся, и всем бы сразу полегчало. Я тоже жаждала придушить младшего принца, но что-то в его поведении настораживало. Слишком явные проблемы с контролем эмоций. Он ведь сильный мечник и участвовал в боевых действиях. С таким характером он бы долго не протянул. Целя я сейчас не защищаю ральфа но что то нечисто ты видишь как он себя ведет как слабоумная истеричка не без этого но его эмоциональное состояние слишком нестабильное сейчас я приготовлю успокаивающий раствор и вашему высочеству мы ментально станет лучше затараторил лекарь хорошо еще приготовь мне Тот же настой, что и обычно. «О, а вот это уже интересно!» «Ваше высочество!» — в ужасе воскликнул Варик. «Я не возьму на себя это. Столь частое употребление. Это не для меня. И твое мнение меня не интересует. Делай, что сказали, и помалкивай». Я навострила уши, но продолжения не последовало. Целитель притих и загремел склянками. Кажется, я не ошиблась, решив, что принц злоупотребляет стимуляторами. Вот только чего он добивается? — Лейла, Циля, приготовьтесь! — в голове раздался голос мастера. — Я организую отвлекающий маневр, а вы по сигналу должны выскочить в коридор. «Не получится», — ответила я. «Мы в кладовой. Между нами и выходом — Ральф». «Я все улажу», — заверил Аббас. «Ждите. Синтия сообщит, когда стража отойдет от лазарета». Некоторое время ничего не происходило. Судя по звукам, целитель продолжал готовить лекарства. Но вдруг с улицы послышался тоненький виск. Затем раздался звон бьющегося стекла, крики, и топот, а вскоре по саду разлетелась оглушительная, чудовищная по своей мощи звуковая волна. Боевой клич Альраунов. «Задержите дыхание и бегите в коридор, быстро!» Голос мастера привел нас в чувство, и мы с Цилий вылетели из кладовой, едва не врезавшись в принца. Он, на пару с целителем, выглядывал на улицу, наполовину свесившись из окна. Их оглушила магией альрауна, и весь кабинет задымила пыльцой. Мы задержали дыхание, как приказал мастер, но глаза все равно слезились и чесались. Почти вслепую мы рванули к выходу, по пути сбив столик со склянками, и в вешалку. Вылетев в коридор, понеслись к спасительной лестнице, но не успели пробежать и половины пути, как в голове раздался голос Синтии: "Прячьтесь, немедленно!" Рывок. Мы юркнули за ближайшую штору, а через секунду в коридоре послышался топот и крики стражи. "Господин Варик, вы в порядке?" Заметив распахнутую дверь, охрана устремилась к лазарету. "Ваше высочество!" «Идиоты! Оцепить периметр!» Ральф пришел в себя, но его голос все еще звучал заторможенно. «Срочно! Найти выскочивших из лазарета! Перекрыть все выходы из крыла! Обыскать этаж! Задержать даже слуг!» «Бездна! Накрылся наш побег!» «Или нет? Аббас, мысленно позвала я, «Скажи Цае, что у меня много талики, очень много, если он...» «Я уже пообещал, что мы поможем ему завоевать принца, если он отвлечет стражу. Ждите!» «Ой-ё!» — икнула Циля. «Пыльца вам пухом, ваше недовеличество!» Раздались торопливые шаги. Стража приближалась но почему-то не спешила использовать поисковую магию. Не то, чтобы мне этого хотелось, но как-то странно. «Апчхи!» — раздалось совсем рядом. «Не дышите и закройте глаза», — предупредила Синтия. Аль Рауны идут в наступление». Кто-то зашелся судорожным кашлем и, задыхаясь, рухнул на пол, а я зажмурилась сильнее. И принялась отсчитывать секунды. Лунные эльфийки, как я, могли задерживать дыхание до пяти минут. Но цели ведь ли приконша, и больше двух вряд ли продержатся. Что происходит? заорал принц и тоже начал чихать. Изумрудная пыль рядом альрауны, прогнусавил какой-то стражник. Что? Откуда во дворце эта мерзость? Духов корней не любили нигде. Учитывая их характер, это было неудивительно. Кустики совершали набеги на погреба, воровали золото и магические предметы, устраивали мелкие пакости, а еще частенько подкидывали окружающим чужое имущество и провоцировали скандалы, за которыми потом с удовольствием наблюдали. «Во время перекапывания любимого парка покойного короля слуги нашли одно гнездо», — сказал другой страшник. «Они божились, что успели всех уничтожить, но, видимо, несколько альраунов смогли уйти». «Стоп! А зачем было перекапывать парк? Что они там искали?» «Найти и сжечь, как остальных!» По коридору раздался полный тоски и боли писк, но через секунду он превратился в боевой виск. Цая услышал слова принца, и его сердце разбилось. Вождь не стал оплакивать попранные чувства. Он решил отомстить за погибших сородичей и пошел в наступление. И, судя по голкому эху, к нему присоединились... Еще несколько десятков альраунов. Кустейшество дождалось подкрепление и поддало жару, то есть пыльцы. Ваше высочество, воскликнул один из стражников, пожалуйста, зайдите в лазарет! Здесь может быть опасно. Я не собираюсь прятаться от растений, взревел Ральф. И начался бедлам. А! -а, -а, -а! «Мои глаза, мои глаза! Я слеп!» Судя по диким воплям и судорожному кашлю стражников, кустики вновь пустили в ход свое главное оружие — пыльцу, которое при необходимости фонтаном выстреливала из специальной железы, спрятанной между головными листьями. «По моему сигналу бегите к лестнице и выпрыгивайте в четвертое окно за ней», — приказал мастер. Вас прикроют гномы. О, нет, хуже альраунов могут быть только гномы. А что может быть хуже гномов, объединившихся с альраунами? Впрочем, разве у нас есть выбор? Глаза не открывать, пока не выскочите из облака пыльцы. И как мы должны бежать? Миг, и в мыслях вспыхнуло послание от Синтии. На светлячка не действовала пыльца, и она стала нашими глазами. «Приготовьтесь!» — скомандовал Аббас. Вновь раздался боевой рев кустейшества и крики. Стражники отчаянно отбивались. Но почему они не используют магию? Они бы давно победили. «Бегом!» Мы с цели подхватили юбки и бросились к лестнице молясь, чтобы у нас никто не встал на пути, не заметил и не сбил. «Открывайте глаза!» — приказал Абас. «Стоп! Прыгайте!» Рывок. Мы вылетели в нужное окно и рухнули на белое, натянутое над клумбой полотно, а по коридору волной разлетелся новый вопль. В этот же миг из-за угла появились маэстро Трорин и все его племянники, Гномы с опломбом ехали на какой-то передвижной платформе, украшенной цветами, лентами и воздушными шарами, а вокруг коршуном парили записывающие кристаллы. «Подъем! Бегом! Бегом!» — поторопили нас гномы, державшие батут. Они помогли нам подняться и свернули ткань, а затем мы дружно рванули к этому чуду гномьей инженерии но в этот момент один из гномов закинул на плечо какую-то длинную трубку и выстрелил из нее по замку. Послышался звук разбиваемого окна на бегу обернувшись я увидела, как из окна второго этажа повалил густой черный дым. Гномий шашка мед как они вообще умудрились протащить такое на отбор «Скорее, девочки! Времени в обрез!» — воскликнул один из гномов, буквально за шиворот втягивая нас на передвижную сцену. Так быстро присели и шляпы надели, в плащи закутались. Пришлось встать на четвереньки. Нас окружили племянники маэстра и начали кутать в пестрые тряпки. На голову цели нахлобучили шляпу с пером, а на мою водрузили тюрбан, украшенный чьими-то хвостами. «Ползите к центру управления записывающими кристаллами, но во имя Арорина ни к чему не прикасайтесь», — приказал Трорин. «А мастер?» — встрепенулась я. «Я здесь», — устало произнесла лежащая рядом кучка разноцветных тряпок. «И я тут», — из-за тумбы выскользнула Синтия. Я чую запахталики! Из соседнего сундука послышался голос Вая, заместителя Цая. Хвала шепоту. Все живы, даже кустики. Господа, работаем, работаем! Поторопил Трорин. Активнее, господа! До эфира три минуты! Какого еще эфира? Ошалела я и поползла к трепью из-под которого раздался голос Аббаса. «Небольшой прямой эфирчик», — бодро отчитался молодой гном в ярко-желтом комбинезоне. «Совсем коротенький. Мы сделаем обзор замка и анонс ночного бала». «Так ведь замок горит!» — воскликнула Циля. «Леди, что вы такое говорите?» — возмутился маэстро Трорин и театрально схватился за сердце. Не горит, а искрит и слегка поддымливает. Мы же не разбойники, чтобы боевыми снарядами стрелять. Это всего лишь сценическая шашка с цветным дымом. — С чем? — С цветным дымом и искрами, — гордо объявил гном. — Мое последнее изобретение. Еще минута, и мы запустим вторую шашку, «Тогда этот мрачный дымок вступит в реакцию с секретным реактивом и...» «Весь замок взлетит на воздух», — устало уточнил Аббас. «Не в этом эфире. Орин, выпускай реактив». «Так вот почему, когда Трорин отчалил в Талиин, командир гарнизона учредил новый праздник». День освобождения Тинтары от гномов. Сейчас я в полной мере осознала глубокий смысл этого торжества. Может, не стоит? Осторожно уточнила я, отползая подальше. Не мешать! Орин, на счет три? Пли! Я сжалась в комочек, но в этот момент из замка выскочили стражники. Пли! Рявкнул гном и его племянник выпустил еще один снаряд. Послышалась отборная брань, и над дворцом взметнулся защитный купол, а через мгновение черный дым вспыхнул и заискрился ослепительно розовым. С неба посыпались какие-то блестки, а гномы, посчитав, что этого недостаточно, запустили в небо еще два снаряда. «Остановитесь!» Сквозь розовое безумие, раскрашенное всполохами ярко-золотых и сиреневых искорок, прорвался начальник охраны. «Алан Сальви! Я вспомнила! Это он встречал нас на полянке!» «Что здесь происходит? У вас три секунды на объяснение! В противном случае буду вынужден вас задержать!» «В каком смысле задержать?» Гном воспользовался громкоговорителем. «Я выполняю свою работу. У вас четкий приказ не мешать мне. Если сорвете эфир, я потребую десятикратную компенсацию. Вы постоянно путаетесь у меня под ногами. Так невозможно работать». «Мастер Трорин, извольте объясниться, почему вы стреляли по замку?» «Для эфира?» Невозмутимо ответил гном. По контракту я имею право совершать любые действия, направленные на украшение замка в рамках подготовки к отбору. А вы, господин Сальви, уже в который раз срываете мне программу. Вы имеете право украшать замок, а не разрушать его. Сейчас туман развеется, и вы увидите, как вокруг станет... «Красиво!» Уже страшно, с учетом того, что гномье понятие «красиво» обычно означало крайне пестро и невозможно ярко. Я всерьёз забеспокоилась насчёт дворца, но еще больше меня донимал жуткий зуд, лицо горело. «Синтия», — позвала я, — «ты меня видишь? Что с моим лицом?» «Ты вся красная». «Ох!» И как же я покажусь вечером на балу? Все сразу поймут, что я участвовала в этой заварушке». «На дворец напали альрауны», — продолжил Алан. «Его высочество Ральф приказал перекрыть все входы и выходы. Он не упомянул загадочного нарушителя в лазарете, но я переживала, как бы стража не ринулась проверять апартаменты гостей до нашего возвращения». Немедленно покиньте территорию сада и до бала не выходите из своих покоев, приказал Алан. Что значит немедленно покиньте сад? взвыл Трорин. А как же эфир? Я что, зря перекрашивал эти унылые деревья и мрачный старомодный фасад? Вы знаете, сколько стоит Каждая шашка с цветным дымом, а работа такого высококлассного дизайнера, как я. Вы посмотрите на это произведение искусства. Борясь с устрашающими предчувствиями, я осторожно подняла взгляд на замок и едва не упала в обморок. Масштабы гномьей деятельности поражали. Фасад некогда сурового и величественного строения, был покрыт яркими цветными пятнами, жизнерадостно переливающимися в лучах полуденного солнца. Идеальный газон почему-то стал голубым в сиреневую крапинку, а в воздухе до сих пор клубились мелкие блестки и конфетти. И лучше промолчать, насколько пестро выглядела стража. «Это моя лучшая работа!» — всхлипнул Трорин, вытирая несуществующую слезу. П-пошли во... — Куда? — тут же уточнил мастер. — Куда вы нас послали? — Мистер Сальви, вы знаете, какая сумма компенсации полагается за этот маршрут и попытку отправить по нему организаторов отбора? — Пошли вы в свои. «Апортаментой!» — исправился Алан, пригладив ладонью салатовые волосы. А я, воспользовавшись ситуацией, покосилась настоящую в сторонке стражу. Они не делали ничего, просто стояли, ковыряя носками туфель землю и лениво осматриваясь. Словно и вправду хотели, чтобы преступники скрылись. Неужели Сальви играет против младшего принца? Я пришлю Вашим Высочеством сумму неустойки за сорванный эфир, громко объявил Трорин и добавил, воспользовавшись телепатической связью. Ну, как я сыграл, мастер Рейнгарс. Прекрасно, отозвался Абас. А теперь будьте добры. Подвезите нас к нашим окнам.